Глава 32. -я. Полярный заяц и белая сова. Разбуженные голодом, они поднялись рано, снова раздули огонь и приготовили новую порцию лишайника, когда вдруг до их слуха долетел знакомый крик птицы. Они подняли головы и увидели на скале пепельную ворону, которая, несмотря на свое название, В сущности, есть не что иное, как сойка. Она наименее красивая из всех разновидностей сойки, бледно-серого цвета и очень неграциозна. Перья ее скорее похожи на волосы, а голос нисколько не искупает общей непривлекательности. Обыкновенно крик ее жалобный и пескливый, хотя иногда она подражает голосам других птиц. Она охотно посещает селение, и нет ни в одной станции или форта на северной территории, где она бы не была известна. Но она – далеко нежеланный гость, так как, подобно своей родственнице, обыкновенной сороке, любит воровать и по целым дням следует за охотником, расставляющим свои капканы, для того, чтобы, как только он удалится, похитить приманки. Она – Часто таскает из фортов и лагерей разные мелкие вещицы и притом настолько смела, что иногда входит в палатки и вытаскивает оттуда пищу и даже посуду, в которой та находится. Тем не менее, путешествующие по этим негостеприимным местам очень любят ее. Как только они расставят палатку, серая ворона уже тут как тут и посещение ее в стране, где все живое старательно избегает человека, особенно приятно одинокому путнику. Путешественники наши уже не раз видели этих птиц у себя в лагере и всегда дружески принимали их. На этот раз, впрочем, радость их имела другое основание. Птица была обречена на смерть. Франсуа уже схватил ружье но был остановлен Норманом. Он заметил другую ворону, прыгавшую недалеко от них, и боялся, что звук выстрела испугает ее, а ему хотелось застрелить обеих. Скоро подоспела и та ворона, и обе, перебираясь с камня на камень, добрались до палатки. Одна уселась на ее верх, другая же села на край котелка, висевшего над огнем и внимательно смотрела, точно желая разглядеть его содержимое. Франсуа выстрелил сначала в сидевшую на палатке, затем уже на лету убил и вторую. Их сразу же ощипали и бросили в котел. Обе весили вместе не более шести-семи унций, но я это что-нибудь дозначило в их положении. Вороны вместе с лишайником Составили неожиданно вкусный завтрак. Лишайников больше не было видно. Мальчики напрасно обыскали все окрестные скалы и нашли лишь такое ничтожное его количество, которого не хватило бы даже на один раз. Поэтому было решено, не теряя времени, двинуться дальше, и скоро они снова очутились среди снежной пустыни. Опять прошел целый день, а им не попалось ни единого живого существа, ничего съедобного, даже ни кусочка лишайника. Вечером они расположились лагерем на открытой равнине, без единого дерева или скалы, могущей защитить их. Вопрос у Маренга был снова поднят на следующее утро. Как и в предыдущий раз, Люсьен вступился за него. Он опять предложил поискать счастье, увидневшегося холма и лишь в случае неудачи пожертвовать Моренго. Остальные согласились с его мнением, и мальчики снова пустились в путь. Дорога до холма показалась им чрезвычайно длинной и тяжелой. Они все были утомлены и голодны. И до самого холма они не встретили ни одного живого существа. «Скорее на холм!» — вскричал Люсьен слабым голосом, подбадривая товарищей. Они взобрались на холм. Моренго медленно плелся за ними, усталый и печальный. Он как будто предчувствовал свою судьбу. Наконец, они были наверху. Вершина холма представляла собой небольшое плоскогорье, приблизительно ярдов 300 в диаметре, и была покрыта толстым слоем снега. Над ним кое-где выселись головки засохших трав. Ничего живого не было видно. Птицы и землеройки, и те не укрылись бы от мальчиков на этой гладкой поверхности. Одного взгляда на нее достаточно было, чтобы убедиться в полнейшей необитаемости этой местности. Они остановились, не будучи в силах продолжать путь. Моренго тоже добрел до вершины и стоял немного в стороне от них, запряженный в санке. — Ты должен сделать это, — хрипло сказал Базиль Норману, не глядя на него. Рюсьен и Франсуа подошли к краю холма и как будто смотрели вниз. У всех был удрученный вид, а Франсуа старался незаметно смахнуть со щеки слезу. Норман взвел курок, и мальчики ждали выстрела, как вдруг в это самое мгновенье темная тень, двигавшаяся по склону холма, привлекла их внимание. Их одновременный возглас остановил Нормана, готового уже спустить курок. Он повернулся к ним и, следуя за их взглядами, увидел в воздухе огромную птицу, величиной сорла, оперением похожую на лебедя. Она была бела, как снег, над которым пролетала, и Норманд сразу признал ее. Ее толстая короткая шея и большая голова, широкие белоснежные крылья не оставляли ни малейшего сомнения. Перед ними была белая большая сова полярных широт. Ее появление сразу изменило намерение мальчиков и Норман опустил ружье и вместе с другими жадно следил за птицей. Белая сова, пожалуй, самая красивая и в то же время одна из самых сильных птиц Америки. Она – птица полярных стран и среди зимы встречается в полярном поясе обоих материков, хотя в это время года спускается и южнее. Она водится и в полярной пустыне, и в лесах. В первой она садится прямо на снег, от которого отличить ее бывает очень трудно. Природа наделила ее всем необходимым для борьбы с холодом. Ее перья густы и пушисты, и покрывают ее сплошь. Лапы величиной с лапы порядочной собаки. Даже клюв и тот почти совершенно скрыт под массой перьев, покрывающих ее голову. Сова считается обыкновенно ночной птицей, но в северных широтах этот эпитет не подходит к ней. Она охотится днем даже в самый полдень. Иначе как могла бы она существовать во время полярного лета, когда день продолжается несколько месяцев подряд? По меньшей мере дюжно разновидностей сов посещает территорию гуцонова залива. Самые большие из них – пепельные совы, размах крыльев которых составляет около пяти футов. Некоторые совы перекочевывают осенью на юг, другие остаются на севере, где питаются зайцами и другими маленькими четвероногими, тоже остающимися там. Итак, мальчики следили за полетом совы. Франсуа держал ружье на готове, но птица держалась слишком далеко от них и вскоре исчезла с жалобным криком, напоминающим человеческий стон. С грустью смотрели ей вслед наши путешественники. Они заметили, что при первом своем появлении сова как будто только начинала свой полет. Следовательно, решили они, она должна была подняться с того холма, на котором они находились. Они внимательно огляделись кругом, но не нашли ни одного деревца, на котором она могла сидеть. Очевидно, она сидела прямо на снегу, и только ее цвет помешал им раньше заметить ее. Вдруг их взгляд упал на предмет, заставивший их еле держать восклицание и поднять ружья. На снегу лежало что-то похожее на ком снега. Но при более внимательном взгляде можно было различить два черных круга, а над ними два продолговатых темных пятна. Затем проступала форма всего животного, сидевшего, скорчившись на снегу. Черные круги были его глазами, а пятна над ними — кончиками его длинных ушей — К животным нетрудно было узнать зайца. «Тссс!» – прошептал Норман. «Будьте осторожны, предоставьте его мне». «Разве мы не можем помочь тебе?» – спросил Базиль. «Нет», – отвечал Норман. «Не трогайтесь с места и держите собаку. Я справлюсь к соглазом, если он не слишком напуган криком совы. Я уверен, он не был в таком состоянии, до появления совы быть может мне удастся вовремя добраться до него хорошо еще что солнце так высоко держите собаку наготове, но не спускайте ее раньше времени он отдал эти приказания быстро и вполголоса и пошел прочь от товарищей, но шел он не в сторону зайца, а скорее от него его путь впрочем скоро превратился в окружность, центром которой был заяц, а диаметром — ширина вершины. Он несколько раз совершил полный круг, все время не спуская глаз с притаившегося животного. Постепенно он уменьшал диаметр круга по спирали, приближаясь к зайцу. Тот внимательно следил за ним. Любопытство боролось в нем со страхом. К счастью, как Норман уже сказал, солнце стояло высоко в небе, и его тень была очень маленькой. В противном случае заяц, испуганный ею, убежал бы гораздо раньше, чем Норман подошел бы к нему на расстоянии выстрела. Сделав четыре или пять кругов, Норман стал двигаться все медленнее и, наконец, остановился почти против товарищей. Те следили за ним, сильно бьющимися сердцами, так как знали, что их жизни и жизнь Моренко зависели от удачного или неудачного выстрела. Норман выбрал место с тем расчетом, что если бы заяц бросился бежать, то кто-нибудь из мальчиков мог легко застрелить его. Он уже готов был нажать на курок, как вдруг на снегу снова показалась большая движущаяся тень. И громкий человекоподобный крик Растек морозный воздух. Заяц вдруг скачил И со всех ног бросился бежать. В то же мгновение сова Круто повернула и полетела за ним. Заяц бежал в сторону от мальчиков, Но оказался на расстоянии выстрела от них. Сова все летала над ним. Не пробежал он и дюжины шагов, как раздался выстрел. Заяц подскочил и, убитый наповал, свалился в снег. Второй выстрел последовал за первым. Раздался дикий крик, и трепещущая громадная сова тоже свалилась на землю. Все взоры обратились на Франсуа, который, как маленький божок, стоял в облаке голубого дыма. Моренго бросился к сове, которая неистово щелкала на него своим клювом. Но тот не испугался, схватил ее за горло, и сова перестала трепетать. Грустная участь Маренга на время была отсрочена, и, казалось, он понимал это, так как с радостным лаем стал носиться по снегу. Мальчики подбежали к зайцу, который оказался полярным зайцем, причем крупным экземпляром, не менее 15 фунтов весом. Его мех, белый и нежный, как лебяжий пух, был в крови. Он был еще жив, сердце слабо билось, и прекрасные глаза грустно блестели. Его и сову привязали на санках и тотчас же пустились в путь, так как намеревались остановиться под прикрытием скалы. — А здесь неподалеку непременно должен быть лес, — сказал Норман. «Я никогда не встречал эту породу зайцев далеко от леса». «Ты прав», — согласился с ним Люсьен. «Полярный заяц питается ивами, земляничником и лабораторским чаем. По всей вероятности, какое-то из этих растений должно быть поблизости». Между тем, они достигли противоположного склона холма и, к великой радости, увидели в открывшейся их взором долине Несколько групп ив, тополей берез и серых сосен, которым и спустились. Тотчас застучал топор, и через несколько минут к небу потянулся дым, весело клубясь в ясном зимнем воздухе.